Глава 12. Марина в Жизнь моя тянулась от одного звонка Сергея до другого. Единственным светлым пятном в этой череде тревог и ожиданий были Марина, жена посла, и их дочь Маша. Они приехали ко мне в гости в Абуджу на празднование Нового года, а получили красну от постоянных слёз. Марину Медалину. Спасибо им большое за поддержку и участие. У меня началась мания преследования. Я не доверяла никому, кроме посла. Я опечатала кабинет Сергея, поскольку теперь в доме часто бывали люди. Я забаррикадировала черный ход в доме и лестницу. Мне кажется, я даже не спала. То, что не ела ничего, это я хорошо помню. Только воду пила. Позже начала и алкоголь попивать. От него дышалось гораздо легче, и я могла, наконец, заснуть. К Новому году мне впервые дали надежду. Сказали, что мечты под Новый год сбываются. Я ждала, но этого не случилось. Потом со стопроцентной гарантией ждали освобождения ребят к 7-8 января. Сняли с завода валюту, 300 тысяч долларов США и спросили у меня размеры одежды Сергея. Бояринов и его коллега, которого звали Нилыч, улетели в порт Харкорт. Несколько дней там просидели, но ничего не высидели. Туда же с завода привезли деньги, но и после этого заложников не освободили. Тайна, покрытая мраком. 15-16 января. Тогда тоже что-то не срослось. Я стала замечать, что переговорщики мечутся в своих действиях из стороны в сторону. А потом резко наступила тишина, и даже что-то обещать мне перестали. Я точно знала, когда мне врали, что говорили с ребятами. Примерно в начале февраля Поляков обрадовал меня тем, что представители компании пришли в посольство за помощью и приняли решение о совместной работе посольства и кризисного штаба компании по освобождению заложников. Правда, это сотрудничество закончилось очень быстро. Я не отрицаю, что кто-то что-то пытался сделать, но результат был нулевой. Со своей стороны, я старался дать им всю информацию, которая у меня была, надежде, что они правильно ею воспользуются. Может, это была ошибка, надо было помалкивать. Меня кормили сказками, что ребята в плену как сыр в масле катаются. Живут в отеле с кондиционером, и им, оказывается, даже проституток приводят. Какой-то кретинизм представителей компании. И они пошли еще дальше. Эти бравые ребята потихоньку начали обвинять Сергея в том, что у него чеченский синдром. Потом появились вопросы, как у него с психикой. Я говорю, личное дело его откройте. Там полный набор горячих точек и миссион. За это я даже не переживаю. А может, это было спланировано заранее? Если бы неудачные переговоры обернулись несчастьем, можно было бы легко все свалить на расшатанную психику ребят.